Елена Шахтина. У любви, как у пташки крылья. Елена Георгиевна Шахтина родилась в Нижнем Новгороде, в городе зажиточных купцов и народных восстаний. Папа инженер на заводе, мама учитель музыки в школе. Обычная советская семья. Нереализованный музыкальный потенциал мама вымещала на дочери, прочила ей великое будущее. Для мамы, не имевшей возможности осуществить мечту выйти на большую сцену, Стала навязчивой идеей сделать из Леночки оперную певицу. Все в доме и жизни семьи было брошено на реализацию этой мечты. Дочь должна заниматься музыкой по максимуму. Лена жила в таком ритме, что уже не понимала, чего хочет она сама. «Как ты можешь сомневаться? У тебя талант и широкий диапазон!» На папу внимания никто не обращал. Когда мама спохватилась, папа уже ушел к другой, молодой и влюбленной в него ткачихе. Мама писала письма в правком и портком, но толку было мало. «Я не вернусь в этот ад из сольфеджио и постоянных гам», сказал отец и сдержал слово. Лена примерно посещала занятия и, кроме как певицы, не видела себя никем больше. Два года в Нижегородской консерватории стали для нее настоящим счастьем. Аплодисменты, восторг публики, похвала коллег – все это как наркотик, один раз попробуешь не забыть никогда. А потом Михаил Сергеевич Горбачев окончательно развалил Советский Союз. А Борис Николаевич Ельцин не поднял с колен Великую Россию, как обещал. Магазинные полки опустели, заводы встали, за затянула паутина. «Народу есть нечего. Какая культура, вашу мать?» Бюджеты урезали, певиц сокращали. Атмосфера в консерватории накалилась до предела. Тут, как нельзя кстати, и появился Гена Шахтин. Парень и при деньгах. Наступили 90 девяностые, и его полукриминальные полублатные манеры показались Леночке современными. Он был влюблен и настойчив. Она подумала, что с таким не пропадет. Мать так и не вернула отца в семью, поэтому обрушила на дочь усиленное внимание и заботу. «Ты не выйдешь замуж за этого бандита. Ты посмотри на него, посмотри. Кого ты собираешься от него родить? Будло, внуки мне не нужны». Лена ослушалась родительской воле и уехала с мужем в Старград. Родила сына, учила детей музыки. Конечно, ей не хватало публики Большого театра. Концертный зал в местном клубе не давал и толики того наркотика, который она попробовала на сцене Нижегородской консерватории. Она смирилась, стала находить удовольствие в простых вещах. Например, в сладком. Ах, какие пирожные в буфете! Какое мороженое! Сынок Игнат сначала огорчал мать плохим здоровьем. Часто болел, рос слабеньким, требовал повышенного внимания. Зато потом радовал музыкальными успехами. Играл на скрипке, как бог. Сердце Елены Георгиевны переполнялось счастьем. Не родила она быдло детей, как пророчила родительница. Талант растет в ее семье. Когда Игнат бросил инструмент и увлекся роком, Шахтина расстроилась, но давить не стала. Пусть сам выбирает дорогу. Геннадия Петровича в корне не устраивал такой оборот. Он хотел сделать из сына юриста или банкира. Воспитывал сына. Кричал и подзатыльники отвешивал. Елена Георгиевна вздыхала, но не вмешивалась. Мальчику необходимо мужское воспитание, как говорили педагоги. Все в жизни было прекрасно, пока она не допустила ту же ошибку, что и мать. Рассеянная, как все творческие люди, зацикленная на себе, Елена Георгиевна просмотрела мужа. Улетела пташка из семейного гнезда, а она ничего не заметила. Если интеллигентный отец собрал чемодан и ушел, оставив им с мамой все, то Генка Шахтин собрал ее чемодан и выставил за дверь. Какой конфуз, какой позор, какое оскорбление. Правкомы и порткомы канули в небытие. Писать и жаловаться было некому. Одна приятельница предлагала ей услуги знакомой бабки, способной наслать порчу на разлучницу. Елена не стала опускаться столь низко. Не будем скрывать, она хотела, чтобы муж наигрался новой игрушкой, а потом приполз к ней на коленях, умоляя вернуться. Тогда бы она его пожурила, а потом простила. Однако шло время, а муж, как рассказывали доброжелательницы, еще больше попадал под влияние официантки и не спешил ползти. Однажды Игнат подслушал разговор отца с мачехой и рассказал Елене, Это был второй удар под дых. Не женщина, а гадюка эта Таисия.